На зиму не позволялось вставлять двойные рамы, ведь у Пера из Гамсунда не было двойных рам. Кроме того, приятно слушать, как в вьюга бьет в тонкое оконное стекло, а тем временем во всех печках потрескивают дрова. В действительности не следовало бы и чердака иметь. Лучше слушать, как бушует непогода прямо над крышей дома. Только в своей маленькой книжечке Кнут пишет о том, как он относится к зиме.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 а через двадцать рассохшихся окошек, выходящих на юг, в старый дом врывалась буря, соска Герака. Мы же, старики, искали убежище на северной стороне. Подобная берлога должна была быть маленькой, чтобы в ней сохранялось тепло. В комнатке кнута было хорошо, у меня тоже. Теперь между нами всегда была открыта дверь, а в прошлом она иногда закрывалась. И все равно его берлога не могла быть теплой без печки. Печка находилась на этаже, и на ней сушились дрова. Эта старая печка проржавела, расшаталась, ибо ее никогда не обмазывали, чтобы она стала чистой и перестала коптить воздух. В последнее время Арилд обматывал ее стальной проволокой. У Кнута всегда было очень личное отношение к печке и дровам. Дрова на зиму рубили в Нёрхольме обязательно чужие люди, которые не ощущали духа и сути леса. Это были люди из деревни, мелкие крестьяне, и у них самих были небольшие участки леса. Срубали только сухостой или те деревья, которые мешали молодой поросли. Что касается сушки, то у него была разработана целая система, недоступная женскому уму. Поэтому никому из женщин не разрешалось прикасаться к его печке, к его дровам, щепкам и бересте, разложенным на печке вокруг нее. Он всегда сам выгребал из печки золу, сам разжигал ее» был настоящим бедствием, когда пару раз в году приходил трубочист и нарушал установленный порядок. Кнут располагался поудобнее в своем старом плетеном кресле, поближе к печке, чтобы чувствовать с ней общность. Он все время забивал мне голову тем, что должно лежать вверху, а что внизу. Или он мог нащупать березовый чурбан, где была ободрана береста, и вытаскивал его. Он все еще мог перевернуть ту или иную щепку, если было нужно». Он любил, когда я сидела рядом. Здесь стоял маленький деревянный стульчик, который он смастерил своими руками, изящный, вечный. Он хотел, чтобы я садилась именно на этот стул, на расстоянии вытянутой руки от него, и время от времени что-нибудь кричало ему в ухо. Больше ему ничего не было нужно. Он здоров, он в состоянии справиться сам». Если я иногда выходила за дверь, спускалась по лестнице и оказывалась на холодном дворе, то долго отсутствовать мне было нельзя, ибо он тут же выходил следом за мной, останавливался у входа между своими колоннами, набросив на плечи красное вязаное покрывало и кричал, чтобы я возвращалась в берлогу. Иногда к нам наверх приходили дети. Маленькие девочки болтали без умолку и ни минуты не могли устоять на месте, а он плохо слышал их и плохо видел. «Нет-нет, какие же они славные!» — говорил он. Так он всегда отзывался о детях. С Эсбином другое дело. Тот уже научился выкрикивать нужные слова в нужное ухо. «У тебя тут просто сказка, дедушка!» Я говорила кнуту, что хочу попытаться кое-что написать, то или иное. Мне было страшно сказать ему прямо. Много лет назад он уже спрашивал меня, зачем. Но теперь он стал более уступчивым, он не задавал вопросов. Когда же я оставила его и пошла в свою комнату, где стоял маленький письменный стол, набитый его и моими письмами, я собиралась использовать их в радуге. То он пошел вслед за мной и сел рядом. Я подробнее объяснил ему свой замысел, и он сказал, что мне следует думать о том, что теперь предстоит, а не о том, что было. Но постепенно его начала интересовать моя работа. Я должна была познакомить его с содержанием книги, и однажды он пришел с фразой, которую сочинил для меня — «Забавы ради», — сказал он. Фраза была записана толстым плотницким карандашом с нетвердыми буквами и косо,